Глава двадцать вторая. Гусаков шел к Кунгу, Голенищев стоял, напряженно смотрел по сторонам. Олег видел и его, и Гусакова. Видел, как один идет, а другой стоит. Но видел не в деталях, а в каких-то энергетических завихрениях вокруг живых людей. Одно такое завихрение наблюдалось в районе Кунга. Из бурлящей темноты перед глазами выдвинулось лицо Поспелого. Ни глаз, ни носа, ни рта, только переливающийся неземными красками силуэт головы в завихрениях злорадного ликования. — Поспелов там! — пробормотал он, и Голенищев его услышал. «Достал — Достал! — огрызнулся он. — Гусаков идет? — спросил Олег. — Заткнись! Шел бы ты к нему! Я сейчас ударю! Олег открыл глаза, повернул голову, Голенищев стоял и смотрел на кабину радиолокационной станции. Вроде бы все правильно, но за спиной у полицейского лес откуда Поспелов мог выстрелить из карабина. «Машина его там, в лесу перед сопкой. Олег не видел Ниву, но знал, в какую сторону двигаться, чтобы выйти на нее. И еще Поспелов мог появиться с ножом в руке, выйти из-за кустов, пересечь дорогу. Если Голенищев и дальше будет смотреть только вперед, маньяк спокойно перережет ему горло. А Голенищев не отвлекается, все внимание на своего друга. Олег не стал закрывать глаза. Кто-то же должен подстраховать этого глупца. Если Поспелов появится, он даст знак». Но Поспелов не появлялся, и Гусаков залез на крышу Кунга. Голенищев сообщил об этом с гордостью за своего друга и злорадством в адрес Олега. Не было там в кабине никакого маньяка. «Черт!» — расстроенно процедил Опер. «Что случилось?» «Рукой машет. Сигнала, походу, нет». «Пусть спускается. Тебя забыли спросить. И по сторонам смотри». Олег обессиленно закрыл глаза и завалился на бок, уложив голову на плоский камень. Оба плеча болят, но ему уже все равно. «Эй, что с тобой?» — спросил галинищев «Не отвлекайся», — пробормотал Олег. «Так, давай сюда». Опер открыл дверь, помог Олегу подняться и затолкал его на заднее сиденье. Здесь и мягче, и теплее, и комаров куда меньше. «Спасибо», — поблагодарил Олег, но Голенищев его не слышал. Закрыв дверь, он снова смотрел на Кунг. Олег нашел в себе силы приподняться, сесть и даже повернуть голову к левому окну. Но Гусакова он не увидел. С крыши опер спустился, а из кабины так и не вышел. Олег посмотрел на Голенищева, тот явно нервничал, и на Кунг смотрел, и по сторонам оглядывался. Наконец он открыл дверь. «Эй, будь здесь», — сказал он. «Мне бы ствол», — еле слышно проговорил Олег. «Чего?» — опер громко хлопнул дверью и поспешил к своему товарищу. Олег, как и ожидалось, остался в одиночестве. Поспелов запросто мог выйти к машине, открыть дверь, вот тогда бы и понадобился пистолет. Олег с удовольствием выстрелил бы ему в лицо. Ну, может, и не с удовольствием, но точно без сожаления. Голенищев с легкостью осилил подъем в гору, скрылся в кабине и минуты через три выскочил обратно, глаза бешеные, лицо искажено злобой, Олег затаил дыхание. Похоже, Гусакова больше нет, если так, несложно догадаться, кого назначат козлом отпущения. Так и оказалось. Голенищев сходу открыл дверь, схватил Олега за грудки, вытащил из машины и швырнул на землю, и, выхватив пистолет, навел на него. Олег благодарно кивнул. «Пусть стреляет, лишь бы ногами не бил». «Ты мне за все заплатишь!» «Это вы за все сейчас платите!» Неожиданно для себя заорал Олег. «И откуда только силы взялись?» «Что?» «А то! Сразу надо было настоящего убийцу искать! А вы меня крайним сделали! Поспелов мою жену убил, и нож мне подбросил, и Гайтарова он убил, и сейчас всех убивает!» — Заткнись! — на губах у Голенищева пузырилась пена, рука нервно дрожала, фаланга пальца на спусковом крючке побелела, как будто давила на него со всей силой руки. — Да пошел ты! — Ну, смотри! Голенищев опустил руку с пистолетом, оттянул назад ногу, собираясь ударить. — Поспелов! — Олег кивком указал ему на спину. Опер дернулся, развернулся, едва удержав равновесие, навел пистолет на машину, но Поспелова не увидел. «Что за приколы?» — злобно спросил он. «А чего ты боишься, если не Поспелов убивает?» «А кто?» «Что с Гусаковым?» «Нет его!» — Голенищев вкнул себя пальцем в шею. «Что это значит?» Олег и хотел повторить жест, но не мог поднять руку, чтобы ткнуть себя в шею. Вернее, мог, но слишком больно. «Стрелой! В шею! Насквозь!» «Я говорил про арбалет», — напомнил Олег. «Где арбалет?» «У Поспелова. Или ты думаешь, что это я отсюда смог выстрелить и попасть? Слушай, а может, ты мне мерещишься? Поспелов бросил меня умирать, у меня видение, а ты мне голову в них морочишь». «Поспелов бросил тебя умирать?» — задумался Голенищев. «У него ко мне более нежные отношения. Я почему-то должен умереть последним». «Где эта сволочь?» — Голенищев развернулся вокруг своей оси. «Думай». Он зашел со стороны ворот, проколол колеса, слил дизель, двинулся дальше. В гору он не пошел, обогнул ее и спрятался. «Вы к машине? Он в кунг. Как он мог попасть в кунг, чтобы вы его не увидели?» «Как?» «Со стороны ворот, в командный пункт. Возможно, он сейчас там». Голенищев нервно дернулся, собираясь идти за Поспеловым. Олег попытался его остановить. «Точно так Поспелов поджидал Валентина и Мишу из леспромхоза. Они сунулись к нему в убежище. Валентина убил сразу, Миша умер минут через десять. А сам Поспелов ушел через вентиляционную шахту. И здесь должен быть запасной выход, возможно, где-то в казарме». Олег вздохнул. Он мог тогда стрелять, поэтому Поспелову пришлось искать запасной ход, а сейчас заблокировать Поспелова он не мог, так что, убив Голенищева, маньяк спокойно покинет убежище и также спокойно добьет Олега. Все очень просто. «А что там в командном пункте?» «Не знаю, не спускался. Поспелов знает. Он здесь и раньше убивал, и сейчас вот начал». «И что нам делать?» «Поспелов любит играть в кошки-мышки, бросил машину в сторону и на охоту. К машине нужно выходить». Олег кивком указал в сторону, где, по его мнению, находился УАЗик. «Идти можешь?» Олег пожал плечами. Он и говорить не мог, а говорил. Крови много потерял, все тело сплошная рана, но сознание он не теряет, все еще держится на плаву, может и сможет дойти до машины. «Мне бы пистолет». «Пистолет», — Голенищев озадаченно поскреб затылок. «Будь здесь». Он снова попер в гору, оставив Олега лежать на земле. Поднялся, скрылся в кунге. От волнения у Олега остановилось дыхание, но Голенищев появился довольно скоро, от сердца отлегло. Прежде чем спрыгнуть с подножки, он оглянулся, не атакует ли Поспелов. И еще он спустился к обрыву, где был въезд в командный пункт. Спустился, исчезнув из виду. Сначала что-то крикнул, затем один за другим прозвучали два выстрела. И снова Олег замер в ожидании, но Голенищев и в этот раз не подвел. Вернулся в поле зрения, бегом вышел к Форду. «Машина там, у ворот, темно-серая», — сказал он. «Мой ровер на спущенных колесах». «Рядом кто-то стоял, увидел меня и скрылся в бункере». «Поспелов? Не знаю». «Он сейчас за нами пойдет», — предостерег Олег. «Где ты, говоришь, его машина?» «Да где-то за сопкой», — Олег махнул рукой в сторону ворот. «Идти можешь? Попробую» многие слушались плохо, но все же Олег смог выйти за ворота. Дорога уходила влево, а он пошел прямо. Почва под ногами скалистая, твердая, камней мало, трава ноги не вяжет. Впереди редколесье вокруг сопки. За ней та самая дорога, которая сейчас вела влево. Дорога закручивалась вокруг сопки, меняя направление на 180 градусов. На сопку подниматься не надо, ее можно обойти лесом. Здоровому человеку вполне по силам такой марш-бросок. Олег уже выбился из сил, и все-таки он он шел, даже не падал. А Голенищев еще и подгонял его, хотя и сам не мог двигаться быстро, поскольку шел, постоянно оглядываясь. Поспелого такие предосторожности не обременяли. Он вполне мог обогнать их и выйти к своей машине раньше. «Давай, давай!» «Боюсь!» «Чего?» «Пистолета нет! Не нужно тебе!» «Не знаю!» олег остановился нет силы идти дальше и смысла тоже даже с пистолетом он не сможет остановить поспелого хотя с оружием хоть какой то шанс остановить появится он хорошо помнил насколько остро ощущал свою беспомощность перед маньяком у подлеца и нож и пистолет а он на него с голыми руками немудрено что удар ножом в плечо пропустил а потом пистолетной рукоятью ударил чудом челюсть не сломал ну хорошо Галенище сунул Олегу пистолет в правую руку и легонько подтолкнул в спину. Олег уныло усмехнулся. Пистолет ему, что козе баян, коза играть не умеет, а он не может стрелять. Рука тугая, палец не хочет попадать в спусковую скобу, и левая рука ничуть не лучше. Но тем не менее, сам факт обладания оружием взбодрил Олега, и он смог сдвинуться с места. А точно машина там? спросил Галенище в И снова Олег остановился, и так вдруг захотелось закрыть глаза, чтобы не смотреть на голенищего, и уши заткнуть, чтобы не слышать его криков. Но откуда ему знать, где машина? Может, УАЗик за казармой где-то стоит совсем в другой стороне? — Ты чего? — Ничего. Олег наклонился вперед, рискуя упасть, но лишь слегка просел в коленях, сдвинувшись с места. По-другому взять старт не получалось, и тем не менее он шел дальше, хотя и не чувствовал в себе сил, и на дорогу мог выйти, а дальше по ней к людям. Далеко идти, но других вариантов уйти от Поспелого просто нет. — Что, ничего? — спросил Голенищев. — А, неважно, Поспелов там. Олег не договаривал экономил силы, а поймет его, голенищев или нет, все равно. Неважно, есть машина у них на пути, нет ее, в любом случае Поспелов сам выйдет на них, нагонит и убьет, если удача вдруг не отвернется от него. В какой-то момент Олег выпал из реальности, он шел, ничего не соображая, не тратил энергию на мыслительный процесс, может, потому и смог взять подъем, обогнув сопку, и выйти к дороге, на которой стоял УАЗик. В салоне, похоже, никого, мотор заглушен, стекла подняты, и колеса крепко накачаны. «А если засада?» — спросил Олег. Говорил он тихо, еле-еле, но Голенищев не переспросил. Подумал мгновение другое и кивнул, что понял его. К машине опер подходил осторожно, заглянул внутрь, открыл дверь. Олег шел за ним, не чувствуя под собой ног, пистолет за поясом. Он пытался его вытащить, но не мог, руки будто чужие. «Это кто у нас?» Инга лежала на заднем сиденье, согнув связанные ноги в коленях. Руки стянуты скотчем впереди, рот заклеен. Голенищев быстро вытащил нож, срезал путы. «Где Поспелов?» — спросил он. Олег изумленно повел бровью, он едва держался на ногах, дикая усталость, голова кружится, мучает тошнота, и все же он соображал, в то время как Опер откровенно тупил. «Ну какая разница, где Поспелов? Инга живая, она знает, кто убивал, ее нужно срочно увозить и самим убираться. Ничего не нужно спрашивать, даже где ключи, замок зажигания в машине простой, соединил проводки и готово». «Давай за руль!» — крикнул Олег. «Что?» — Голенищев глянул на него так, как будто он всадил ему нож в спину. «За руль! Ты мне указывать будешь? Валить отсюда надо! Сначала поспелого нужно взять!» «Ну ты осел!» «Что?» «Осел!» — выпалила Инга. «Валить отсюда надо, пока эта мразь не вернулась! Пусть возвращается!» «Я за руль!» — глянув на Олега, сказала Инга. Оперативник стоял у самой двери, Олег чуть в стороне, Инга решила выйти с другой стороны машины, но справа от Олега вдруг что-то мелькнуло, и тут же в шею Голенищева воткнулся нож, с силой вошел по самую рукоять, там и остался. А рука, его вонзившая, схватила опера за воротник и оттолкнула от машины. Голенищев упал, а его место занял Олег. Это Поспелов схватил его за воротник, прижал к дверному проему. Ему бы выхватить из-за пояса пистолет, но руки совершенно не поднимались, пальцы задеревенели. Зато у Поспелова движения быстрые, энергичные, убийственно энергичные. Хотя Лего он убивать не торопился. Ингу он тоже не тронул, а она передумала выходить из машины и даже легла, согнув ноги, как будто связанная. Страшно ей, отсюда эти глупые метания. «Бологов, ты меня уже достал!» — зашипел на ухо Поспелов. «Так убивай!» «Я уже убил, даже не знаю, кого!» «Лишь бы убить?» «И лишь бы убить тоже!» «Оперативники это из Мурманска! Ты ментов убил, Поспелов!» «И что?» — Олег усмехнулся и опустил голову. «Действительно, и что?» Поспелов участкового убил, не поморщился, и с мурманскими операми расправился играючи. Олега он убьет на десерт, и произойдет это прямо сейчас, никаких в том сомнений. «Зачем ты здесь, Бологов?» — голос Поспелова обрел зловещий тон. Инга всполошилась, сначала подняла голову, в ужасе глядя на Поспелова, затем села. «Хватит болтать!» мотнул головой Олег. Поспелов втянул время, издеваясь над ним, а ведь он уже почти приготовился умереть. Пора заканчивать цирк. «Инга просила за тебя. Инга поручилась за тебя. А ты не умер. Ты здесь. Знаешь, что ей за это будет?» Инга качала головой, глядя на Поспелова. Она не хотела, чтобы ее наказывали. «Я знаю, что ты не оставишь ее в живых». «Ты знаешь? Я не знаю, но, возможно, ты прав», — сквозь зубы процедил Поспелов. А Инга медленно тянула руку к Олегу, к пряжке его ремня. Ее пальцы сжали рукоять, она медленно вытащила из-за пояса пистолет, а Поспелов этого не замечал. Возможно, он видел перед собой другую Ингу, в другой позе. Она лежит, он тянет к ней руки, сжимает шею, душит. Голос его уже дрожал в предвкушении взрывного удовольствия, а Инга, сняв пистолет с предохранителя и передернув затвор, просунула левую руку между Олегом и средней стойкой, и только ствол уперся в бок Поспелого, нажала на спусковой крючок. Звук выстрела ударил по ушам. Поспело впадался назад, но пальцы на плечо он не разжал. Напротив, еще сильнее схватил Олега, с силой оттолкнул от себя и направил руку с пистолетом на Ингу. Олег толкнул его больным плечом. Поспелов навалился на открытую дверь, выстрелил, но промахнулся. Зато Инга не подвела. Ее следующий выстрел вновь оказался точным. Вторая пуля ударила Поспелова в живот, прострелив печень. Он выпустил оружие, хватаясь за открытую дверь, сполз вниз и лег на голенищего. Дернул конвульсивно раз другой ногой и затих. Не шевелился и опер. Кто-кто, а Поспелов умел убивать с одного удара. К счастью, он сам сдох с первого раза, хотя и со второго выстрела. Одно плечо прострелено, в другом побывал нож, руки болят, но это не мешало обнимать детей. Славку Олег прижал к себе левой рукой, Танюшку правой, и никто даже не пытался вырваться. Дети только на словах не признают телячьих нежностей, а жизнь придавит, они рады прижаться к отцу, к матери. Но мамы нет, отец чудом избежал смерти. И тюрьмы, к счастью, тоже. Инга дала показания, на месте убийства Гайтарова обнаружились следы Поспелого, в пользу Олега сыграла и дурная слава маньяка из-за подозрений в убийстве, вынужденного податься в город. В общем, все обошлось, завтра уже домой. Только вот что-то не хочется выписываться из больницы. Инга уже вошла в роль матери его детей. Олег возражает, выговаривает ей, но все без толку. Инга отлично чувствует себя в образе героини, дети тянутся к ней. Как же, убила маньяка, и за мать отомстила, отцу жизнь спасла. Стоит сейчас рядом с койкой, Танюшку по головке гладит, костюм на ней строгий, учительский, темно-серого цвета, волосы убраны в ракушку, туфли на небольшом каблуке, но ну просто эталон скромности и непорочности. Как будто не таскалась с кем ни попадя, как будто не драли ее в хвост и в гривы все, кому не лень. Олег выходил из себя, думая о ней. Как бы ни выкручивалась Инга, чтобы бы ни говорила, а ведь это она заказала Леру. Олег в том практически не сомневался. И против его детей она строила планы. А Поспелого убила только лишь потому, что боялась за свою жизнь. Влюбленный в Ингу маньяк только искал повод, чтобы обвинить ее в чем-либо, убить и наказать. И умереть она могла в один день с Олегом, если бы не пистолет у него за поясом. «Нет, не женится он на Инге, пусть и не надеется. Не станет Олег жить с убийцей жены и дочерью своей тещи. Лера, может, и не самая лучшая жена, но Олег не рад ее смерти. И очень хочется отомстить. Так хочется, что иной раз рука сама тянется к горлу Инги, так что в душе пробуждается «Поспелов». Олег должен сдержать свой порыв, иначе за Ингой последует Паша Рыжов. А может, и последует. Убивать ведь совсем не страшно. А может, и возбуждающе приятно. И даже жаль, что не удалось своей рукой убить маньяка. Но ведь он мог убить его сообщницу. Или она убьет его, если не добьется своего. Возможно, для него все только... Начинается.